Глава седьмая. — Что, к Исаеву собираешься? — Виновато спросил брат. — Я с тобой не разговариваю. Я встряхнула кофточку перед тем, как отправить ее в чемодан. — Совка, хорош дуться. Я уже сто раз извинился. Ну так получилось, выпил немножко и понеслось. С кем не бывает? — Со здоровыми людьми не бывает. Обернувшись к Сергею, зло выплюнула я. — Ты болен. Тебе нужна профессиональная помощь, а ты отказываешься лечиться. Ну, опять ты за свое. Я что, алкаш какой-нибудь? Под забором не валяюсь, бутылки не собираю. «А, ну что мне сказать? Как объяснить, чтобы до тебя наконец дошло?» — возвыла я. «Ты не валяешься под забором, потому что Антон каждый раз тебя поднимает, отряхивает и везет домой, а бутылки не собираешь, потому что тебя дед содержит. Убери все это!» И уже через неделю ты ничем не будешь отличаться от бомжа. Не преувеличивай. Я не собираюсь бухать всю жизнь. Придет время, я обзаведусь семьей, остепенюсь, и по вечерам в окружении спиногрызов в кресле у камина с кружкой горячего чая буду вспоминать свою бурную молодость», — улыбнувшись, сказал Сережа. И самое ужасное, он действительно верил в то, что говорил. «Ага, вот встанешь ты с постели однажды утром, и любовь к бутылке исчезнет сама собой. Ты на это рассчитываешь? Тогда я тебя огорчу. Такого не случится никогда. Твою болезнь может победить только борьба. Ты должен взять волю в кулак и, стиснув зубы, терпеть. Психологическая зависимость заставит тебя лезть на стены, рвать на голове волосы. Не исключено, что у тебя будут срывы, но если ничего не делать, рано или поздно бутылка тебя убьёт. «Хватит!» — огрызнулся брат мне нравоучение уже вот где сережа провел рукой по горлу ты лучше свои проблемы решай а с моими я сам как-нибудь разберусь зачем ты переезжаешь к исаеву из-за его матери а она не в общем долго объяснять дело решенное я обещала и на попятную уже не пойдешь той же мне довод хмыкнул брат обещала она скажи что передумала Это ты можешь дать сестре слово, что не напьешься на празднике в честь ее помолвки, а потом его не сдержать. А я так не могу. Плечи Сережи поникли, и он, склонив голову, уставился в пол. Очень надеюсь, что его мучает совесть. Иначе надежду на то, что он бросит пить, можно зарыть глубоко в землю. Давай я хотя бы помогу тебе вещи перевести, проворчал брат. Я оглянула на Сережу. Он только-только поднялся с кровати и, судя по его виду, даже в душе еще не был. Наверняка он предложил мне свою помощь, чтобы хоть как-то загладить свою вину. Спасибо, но я уже договорилась с Антоном. Напрасно я беспокоила водителя. Мой багаж прекрасно поместился бы и в моей миниатюрной машине. Но Антон наотрез отказался оставаться дома, аргументируя это тем, что довести вещи — это одно, и совсем другое — занести их на нужный этаж. «Как я уживусь с Исаевым?» — ума не приложу. Мы же с ним как кошка с собакой. Очевидных причин для ненависти нет, но постоянно грыземся. Как я не уговаривала Вселенную сделать так, чтобы время текло помедленнее. Стрелки часов двигались так, как им и было положено. И вот и настал этот момент. Я вместе со своими пожитками стою у квартиры Исаева. Антона я отправила домой еще до того, как нажала на кнопку звонка. И теперь в одиночестве жду, когда же мне откроют дверь». Она распахнулась, явив мне полуголова Андрея в одних спортивных штанах и с визирошенными волосами. «Ты не вовремя, я не один. Загляни через час, а лучше через два», — заявил этот тип и захлопнул дверь перед моим изумленно возмущенным носом. э Только и смогла от неожиданности выдать я. «Такого поворота событий я не ожидала. Он там что, с любовницей кувыркается?» «Ага, купилась! Цветочница фальшивая!» Услышала я ехидный голос, когда дверь снова открылась. «Видела бы ты свое лицо! Тебе как будто фиолетовую обезьяну с тремя головами показали и сказали, что тут нечему удивляться, это норма!» Я, закатив глаза, выдохнула. Ну и зловредные шуточки у моего будущего муженька. «Признайся, Исаев, ты и этот номер с неожиданным захлопыванием двери и фразу, что сказал после, придумывал не один день». Небось, еще и репетировал, да не раз. Андрей навалился плечом на дверной косяк и с наигранной обидой в голосе произнес: «Не преуменьшай мои таланты. Это был чистый экспромт». «Для кого-то экспромт, а лично для меня шалости избалованного вредного мальчика пяти лет». «Почему пяти? Мне на прошлой неделе исполнилось шесть». «Как я погляжу, у кого-то чересчур игривое настроение. Может, мне уехать домой?» «Цветочница, не капризничай, заходи и заноси свои баулы. Зря ты, что ли, приехала?» Сказал Исаев и скрылся из моего поля зрения. «Однозначно зря», — проворчала я, когда затащила в квартиру самую тяжелую сумку. Андрей вырулил в коридор, когда треть вещей я уже занесла в дом. Он держал в руке красивое красное яблоко и, отрезая от него ножом кусочки, аппетитно ел. «Никогда в жизни мне не хотелось яблок так, как сейчас», Прямо слюнки потекли. Как только поселюсь, сразу же помчусь в магазин. Исаев стоит, ест яблоко и смотрит на меня из-под лобья. Внимательно так. А я дую на длинную челку, чтобы не мешало. И, конечно же, ношу сумки. не не то, чтобы я сломалась под весом поклажи. Не такая уж она у меня и большая. Просто таскать ее, когда рядом, буквально в метре от меня, стоит без дела детина под 2 метра ростом, как минимум обидно. Если бы ты попросил меня о помощи, я бы тебе ее оказал. Первым нарушил молчание Исаев. Если бы ты предложил мне помощь, я бы ее приняла. В ответ бросила я. Мой сожитель пожал плечами, как бы говоря. Хозяин, парень, не желаешь просить? Надрывай спину, сколько влезет. Ну и черт с ним. Если он так ставит вопрос, я не уступлю, даже если завтра не смогу разогнуться. Стиснув зубы, под пристальным взглядом Андрея заношу в квартиру оставшиеся вещи. Опершись ладонями на колени, выдыхаю, а когда выпрямляюсь, как ни в чем не бывало, спрашиваю. «Где моя комната?» «Самая дальняя, вдоль по коридору, потом направо, вторая дверь». Не без удовольствия сообщил Андрей и еще радость не добавил. «Только в первую дверь не ломись, там кладовая». Все ясно, выделил мне что похуже». «Там хоть окно-то «Ага», — кивнул Андрей. «Поверь, недостатка в освещении у тебя точно не будет». Хорошее освещение — это же плюс. Почему тогда у Исаева глаза такие хитрые и на лице ухмылка ехидная играет? Чувствую, где-то тут подвох. Чтобы не ходить порожняком, я прихватила с собой легкую коробку с наклейкой кисти и отправилась на поиски своего будущего спального места. Андрей от меня не отстает, Дышит в спину, топает след вслед. Если я резко заторможу, он наверняка в меня врежется. «Это?» — обернулась я к Исаеву, остановившись, как мне кажется, у нужной комнаты. «Да», — толкаю дверь, надеясь на лучшее, но морально готовясь увидеть холодное, необжитое помещение, кровать с панцирной сеткой и клопами в матрасе. «О, а мне очень даже нравится!» Не сдержалась я и улыбнулась. Слово «нравится» не совсем точно выражала мои эмоции от увиденного. Скорее, я пришла в полнейший, неописуемый восторг. Если бы Исаев не стоял рядом со мной, не исключено, что я бы запрыгала и заплясала от восхищения. Не комната, а ожившая мечта каждой девушки. Если описать интерьер образно, мне в голову приходит сравнение с легким бежево-розовым перышком. Про окна Исаев не соврал. Их тут ого-го сколько. Если быть точной, две стены от пола до потолка состоят исключительно из них. А кровать какая широкая, уютная. С тюлевым балдахином. Да, тюлей здесь предостаточно. Окна именно им и занавешены, а плотных штор нет. Столик туалетный, красивый, белый. Пуфик возле него мягкий, круглый. У постели скамейка с резными ножками. Дополнительная дверь в стене слева вселяет надежду на то, что и ванная у меня будет своя, отдельная. «Устраивает?» — поинтересовался Исаев. Еще как!» — искренне отозвалась я. «Только немного душно», — заметила я. Но когда прошла вглубь комнаты, осознала. «Нет, не душно. А невыносимо жарко». «Это да», — с наигранным огорчением произнес Андрей и посмотрел на потолок. «Кондиционер сдох недавно, буквально вчера. Пока не отремонтируют, поживешь без него». Чувствую, как у меня по спине покатилась капелька пота. «Похоже, мне здесь придется не жить, а выживать». Даю руку на отсечение. Андрей сам кондиционер и сломал, чтобы мне у него в доме жизнь и не казалась. Исаев ошибается, если думает, что это сойдет ему с рук. Он первым ступил на тропу домашней войны. Пусть теперь прячет аптечку подальше и следит за тем, что ест и что пьет, А главное, не оставляет без присмотра мобильной. Средство связи врага — неисчерпаемый источник для мести. Это не беда, техника часто ломается махнула я рукой. «Пока окна открою как-нибудь пару часиков перетерплю. Скоро ведь ремонтник приедет. Ты ведь его уже вызвал, да?» Исаев набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. «Понимаешь, тут такое дело», сказал он, почесывая затылок. «В мой дом вхожи только проверенные люди, а мастер, чьими услугами я постоянно пользуюсь, ну, как назло укатил семьей семьёй в отпуск. В коем-то веке человек выбрался на море, не настаивать же на том, чтобы он немедленно возвращался. и что, по его мнению, совсем куку, -ку, чтобы купиться на эту чушь? Ну да ладно, не мытьем тем ты катанем, все равно сегодня вечером агрегат, висящий под потолком, бодро зажужжит. Значит, ремонтируй сам. Ты же мужчина, приняв позу сахарницы, высказалась я. София, этот вариант совсем не вариант. Каждый должен заниматься исключительно тем, что умеет. Я в технике не бум-бум. Я тебя научу. Находишь в интернете модель кондиционера, печатаешь, что с ним случилось, и целая лента роликов о том, как все исправить, тебе обеспечено». Не сдавалась я и, между прочим, дала Андрею отличный совет. Как-то таким вот образом я пыталась привести в чувство свой старенький мобильный. Правда, только окончательно его доломала, но это неважно. Просто это был не мой день. «София, не хотел тебе говорить, но я до жути боюсь электричества. В детстве меня сильно шандарахнуло током, теперь даже лампочки сам не меняю». Кондиционер же не чайник, у него просто так вилку из розетки не выдернешь, все подключено напрямую. Ну и Саев, и Жук. И главное, ничего не стесняется, и фобию себе выдумал, и детскую травму приплел. Как любит говорить мой хитрый дед, если тебе что-то нужно от человека, сначала вежливо попроси, добавив для умасливания лести и комплиментов. Если не получилось, переходи к уговорам. Расскажи, какой ты бедный и несчастный. Если и это не помогло, приступай к откровенному шантажу. Да старайся бить точно в цель, чтобы наверняка. Дедушка всегда добивался своего. И если раньше он точно следовал этой схеме, то в последнее время сразу перескакивал на пункт номер три — шантаж. «Прости», — шмыгнула я носом. «Не хотела наступать на больную мозоль. Мужчины же стыдятся своих страхов. Ребенком тебя чуть током не убило». С сожалением покачала я головой. «Как же так? Как же так?» Запрочитала я, но потом подняла подбородок и улыбнулась. «Мы с тобой собираемся жить вместе, и чтобы не попасть в просак, должны узнать друг о друге больше. Ты, конечно же, ничего не расскажешь мне о себе, но я знакома с человеком, который знает тебя лучше других». Завтра, когда приедет Вера и Ильинишна, мы с ней детально обсудим и твое детство, и твой страх перед электричеством, и почему перед тем, как впустить человека в квартиру, ты берешь у него отпечатки пальцев. Разглагольствую я, а сама на Исаева поглядываю. Что-то он больше не светится, и самодовольная улыбка куда-то делась. Что, Андрюшка, уже не так весело, да? — Я вот что вспомнил, — выпалил Исаев. У нас в фирме отличный ремонтник работает. Приглашу его. Эх, жаль, меня дедушка сейчас не видит. Хоть раз в жизни испытал бы гордость за внучку. Я удачно нащупала у Исаева болевую точку, его маму. Вера и Ильинична не только приятная во всех отношениях, но и крайне полезная женщина. Вот и славненько. Подвела я итог нашего разговора и помчалась в коридор. Чем быстрее я начну раскладывать вещи, тем скорее управлюсь. Если разобраться, этот переезд, за исключением вынужденного контакта с Андреем, не такая уж и плохая идея. Теперь я сама себе хозяйка. У дедушки дома тотальный контроль, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Упаси бог вернуться из университета на час позже, допрос с пристрастием обеспечен. Теперь хоть вздохну свободно. В ближайшие выходные схожу в кинотеатр на какой-нибудь фильм и обязательно выберу самый поздний сеанс. А еще напрошусь в кофейне с девчонками-одногруппницами. Они там каждый день сидят после пар. А жизнь-то налаживается. Воодушевленная, окрылённая, я схватила самый увесистый баул и потащила его в свое новое уютное гнёздышко. По дороге, пока поблизости нет хозяина, рассматриваю квартиру, и увиденное мне нравится. В общем-то, обстановка у дедушки в доме меня тоже вполне устраивала. Мебель дорогая, ремонт качественный... Квадратов предостаточно. В каком-то смысле даже уютно, но как-то всё несовременно. Чего не скажешь о стильной квартире Андрея. Видно, что тут поработал дизайнер. «А!» — воскликнул я, потому что поклажа, которую я волоком тащила за собой, в один миг стала легкой, как пушинка, а потом и вовсе испарилась у меня из рук. «София, ты не девушка. Ты муравей!» — обогнал меня Исаев вместе с выхваченной у меня сумкой. «Почему это?» Сложив руки на груди, насупилась я. «Только они умеют перетаскивать вес в несколько раз превосходящий их собственный», — усмехнулся Андрей. А, -а, а протянула я. «Ну тогда ты...» Я задумалась, с каким же животным сравнить Исаева. На ум приходили только те звери, сравнение с которыми звучало бы как комплимент. «Чего молчишь?» Фантазия закончилась. Ради этого вопроса Андрей даже остановился — и обернулся ко мне».